Глава двенадцатая. Поражение как ключ к новым победам. Граната легла идеально, накрыв вспышкой электромагнитного излучения не только вражеских крипов, толкующихся возле тяжелого осадного робота, уже почти доломавшего ворота нашей базы, но и игрока за турелью, заставив ту, наконец-то, замолчать. Три секунды шока вроде бы немного, но мне этого хватило за глаза, чтобы перемахнуть ограждение, рывком добраться до противника, ногой сбил того на землю и, прижав ствол к голове поверженного, выдать длинную очередь, мигом добавившую враг в мою копилку. Назад, правда, пришлось бежать очень и очень быстро и рыбкой нырять за стену, да и то половину здоровья, как корова, языком слизнула Хорошо хоть успел оставить подарок. Близкий взрыв качнул землю, а с неба прилетели куски вулканической породы в перемешку с частями дроидов. Самовзрывающийся фугасный мина малыш почти 50 килограммов тротилового его эквиваленты чистой ярости В компактной упаковке. Правда, стоило это удовольствие почти две сотни кредитов, и таскал я ее чуть ли не с самого начала матча, ожидая подходящего случая. И вот, как говорится, он настал. Поднявшись на ноги, я окинул взглядом поле боя, определяя, кому бы помочь, пока на моей линии затишье. И сразу наткнулся взглядом на Серегу. Сосед явно что-то задумал, уж слишком задумчивым видом он оглядывал ряды вражеских механических бойцов, штурмующих средние ворота. Хорошая идея нам бы сейчас не помешала. Удостоверясь, что Ривы и девочки свою сторону держат, я подошел и хлопнул малхорно по плечу, опросительно указав подбородком в сторону врагов. «Прикроешь — Прикроешь? Похоже, мое присутствие придало егерю решимости. Попробую пощипать, уродов. — Давай. Верный клык уже был прокатен под самую завязку, и с его помощью я мог творить чудеса. Прижму длинные очереди, турели на меня отвлекутся, тогда действуй. Подтверждение все ли сосед понял, мне не требовалось. Мы уже отлично сыгрались, и я без всяких смайликов назобрали, знал, что сейчас там под шлемом он улыбается, а значит незачем попусту сотрясать воздух. Короткими перевешками, прячась за спинами наших роботов хлещущих струями раскаленных болванок турелей, установленных противником на этой линии, я добрался до более-менее цельного куска стены, за которым и сохранился, выбирая момент для атаки. Вот две стены механических бойцов. Одна нарочито современные, подмигивающие огоньками подсветки на визорах и на весном оборудовании, и другая, сияющая латуни и медью, пышущая паром при движении. Теперь пора. Позицию я выбрал очень удачно, чуть сбоку от основной свалки. Поэтому длинная, на три секунды очередь, разу опустошившие магазин с бронебойными зарядами, легла исключительно точно, у головы вражеских дроидов. Двое не пережили выступление, а я уже катился в сторону, спасаясь от благодарных зрителей. Кусок стены, послуживший укрытием, в ту же секунду буквально распылили прямыми попаданиями осадных орудий. Опытным стрелкам нужно было всего несколько мгновений, чтобы скорректировать наводку, но Малхорн уже действовал. Попасть в хаотично мечущуюся цель гораздо сложнее, нежели в неподвижный камень. А уж когда на шее захлёстывается тонкая, но невероятно прочная, мановолоконная нить, увенчатая гравитационной кошкой, и буквально вырывает игрока с места оператора Турели и подавно. Особенно если товарищ вместо помощи бросает все и пытается убежать, укрываясь за крипами, послушно прикрывающими отступление своими бронированными телами, вместо того, чтобы сконцентрировать огонь на противнике и отогнать его огнем. Хоть в чем-то я понимал запаниковавшего вражеского крафтера. Слишком грозная репутация сложилась у Сереги на этом турнире, а инженер в билде, повелитель големов, то бишь с расширенным УПИ, позволяющим в буквальном смысле приказывать крипам и собранным дроидам, ничего не мог противоставить ему. Да и методы, используемые Малхорном, не прибавляли душевного здоровья. Когда твоего товарища утаскивают за ноги в ближайшую расселину, чтобы через пяток секунд скинуть на голову его труп, как-то забываешь, что это всего лишь игра. К тому же именно на инженера сделали основную ставку в этом бою немцы, противостоящие нам сегодня, во время шестого заключительного боя третьей недели турнира. И, к сожалению, пока их тактика себя оправдывала. Мы хоть и вели по количеству фрагов, да и вымпелы забрали все до единого, уже решились всех бастионов, и что-то там сдерживали натиск врага на базу. Торели не давали возможности высунуться, чтобы полноценно контратаковать. Но если сейчас получится, то у нас появится шанс. Панхары возвестили, что крафтер противника покинул этот мир, отправившись на отсидку смертник. Почти сразу же за ним, последовал незадачливый стелок, прозевавший рывок Малхорна. Крепы тут же стали тупее как минимум на порядок, а главное сосредоточили огонь на своих сородичах, позволив мне без помех их перебить. Потеря времени небольшая, зато тылы станут безопаснее. «Четыре минуты, чего тянете?» — не выдерживая, Ваня выскочил из командного. кинулся ко мне, подпрыгивая от возбуждения. «Надо штурмовать, иначе хана!» Не суетись, Рива уже выдвинулся. Говорить, что спешка нужна лишь для ловли и блох, я не стал, а то после войны с Каэлей эта поговорка считалась хамством. Именно за это мой отец ее и любил. Дойдет до середины карты, мы к нему прыгнем, а пока тут почистим. Дочи знамя не используют, осторожничают, сволочи. Извини я. Ваня, соберись, еще не все потеряно. Только истерики сейчас и не хватало. Рули обороны, держись сколько сможешь, мы еще побарахтаемся. Айвейдер вроде бы взял себя в руки, по крайней мере, начал что-то быстро набирать на появившемся перед ним экране. А я принялся опалить по крипам противника, краем глаза сидя за картой, по которой в сторону базы врага двигались две точки. Рива Молоток быстро сообразил, что три фрага за раз — это наш шанс и, скорее всего, последний. Схватил лохапку охапку верулентность и знамя и рванул на всех парах. Сейчас брат с сестрой уже подходили к остаткам наших передовых бастионов. Еще немного и... Очередные фанфары... Возвестили, что Клэр тоже без дела не сидит. Судя по карте, она устроила сафари на оставшуюся парочку игроков противника, сообразивших, чем им грозит рывок нашего танка. Молодец, девочка. Надо не забыть купить ей завтра коробку конфет с орешками, как она любит, и к чаю чего-нибудь. Вдруг... Хлопок по спине помог отвлечься от приятных, но не своевременных мечтаний. Уснул, что ли? Погнали, время не ждет. Малхорн тоже нервничал, хотя по нему это было практически незаметно. Еще две минуты в абсолютном большинстве, затем три при раскладе двое на пятеро. Нормально. Несмотря на слова, настолько уверенным себя я не чувствовал. Серый, ты, как обычно, кружи вокруг нас, отсекай игроков. У меня толстячок с собой. И у Верки тоже парочка. Когда я подорву бастион, все внимание на нее. Надо дать возможность прорваться в центр. Сделаю. Ну, погнали. Последнюю фразу сосед проговорил, уже ступив на площадку телепорта. Стоило ему рассыпаться на миллиард выстотающих в воздухе светящихся звездочек, я тут же прыгнул следом, выбрал точкой наведения знамя. Окружающий мир моргнул и мгновенно изменился. Я оказался в каньоне, служащем одним из путей движения Крипов. Неподалеку обнаружились остатки бастиона противника, а впереди, бухая подошвами, с флагом в руках бежал Рива, сопровождаемый остальными членами команды. Прокаченный экзоскелет под бафами — великая вещь. Стены последнего оплота врага мы увидели меньше, чем через минуту непрерывного бега. А еще через пару десятков секунд пошли в зону поражения автоматических защитных турелей. Крафтер противника, чтоб ему икалось, калось, прикрыл собой место в обороне дополнительными спарками тяжелых лазеров, которые хоть и особого вреда не причиняли, здорово просаживали энергетические щиты. К тому времени, пока мы с Клэр доковыряли защиты и разнесли самодельные пушки, Рив оказался практически с полностью просаженной защитой но отказываться от своих функций он не собирался. Выхватив свой монструозный револьвер, Александр принялся порить из него так не вовремя появившуюся очередную группу вражеских крипов. Броня танка тут же загудела от попаданий, а показатель здоровья пополз вниз, но Вера зорко следила за братом, тут же поймав его фокус своего регенерационного луча, заставив медленно, но верно расти полоску шкалы хит-поинтов. В борьбе жизни и смерти первая побеждала за явным преимуществом. Впрочем, все это я видел уже не один раз, зато когда вся огневая мощь обороняющихся сосредоточилась на риве, я беспрепятственно подобрался к бастиону, практически идеальным броском положил толстячка в самое уязвимое место. Грохнувший взрыв не только заставил замолкнуть оставшиеся орудия, хартификации, но и разметал вражеских дроидов, сделал их сверхлегкой добычей, а в качестве бонуса выбил из невидимости и оглушил возродившегося вражеского игрока, решившего под шумок грохнуть нашего хилера. Попадание в голову мигом положило конец глупым мечтаниям, и в пять стволов мы оперативно расчистили себе путь дальше. Оставалось самое простое и одновременно сложное — расковырять командный центр, он же прибежище вражеского тактика. Ведь с одной стороны, кроме нескольких турелей, на главном здании вражеской базы никакой активной защиты больше не было. Даже крипы появлялись немного дальше, уползая из ворот автоматического завода. С другой, количество очков жизни и брони этого сооружения реально зашкаливало. А осадные орудия, позволяющие быстро его расколошматить, у нас отсутствовали. Раньше мы использовали особых крипов, производства, которых начинается в тот момент, когда уничтожают последний бастион на линии, или кто-то, чаще всего я, специально для этого менял оружие. Но сегодня все шло не так, как надо. Отдельным нехорошим сюрпризом оказалось полное отсутствие связи. Видимо, где-то на территории базы инженер противника собрал глушилку, но искать ее времени просто не было. До возрождения жертв Малхорна оставалось не больше минуты, а нам только удалось повредить все автоматические турели, чтобы беспрепятственно атаковать командный центр. А ведь патроны тоже не бесконечные. На точке возрождения, без каких-либо визуальных или звуковых эффектов, возникли две фигуры, закованные в средневековые латы. Ребята из мультиигровой гильдии HWH традиционно придерживались образа тевтонских рыцарей. Так что штурмовать сегодня нам приходилось в настоящие замки в миниатюре. Дизайнеры не зря ели свой хлеб с маслом, как, впрочем, и аналитики. И из-за этого мы вынуждены были сейчас рисковать, поставив все на последнюю отчаянную атаку. Тем временем игроки противника, которым тут заметнулся Серега, намереваясь в очередной раз устроить им ледовое побоище, не стали стоять на месте, а кинулись в разные стороны. При этом только один начал палить у нас длинными очередями, не наносящими особого урона, но привлекающими внимание. И сосед повелся на это, на автомате бросившись к тому, кто показался ему более опасным. Я тоже прозевал момент. И вражеский инженер, так и не сделавший ни одного выстрела, успел скрыться во вспышке телепорта до того, как я поймал его в прицел. Это было плохо, очень. Времени не оставалось от слова совсем. Оттянуться в оборону означало лишь то, что нас задавят массой роботов. Второго шанса на контратаку немцы нам просто не дадут. Малхорн, одним махом расправившись с противником всем своим видом, выражал сожаление, но уставить разбор полетов было просто некогда. К тому же он и сам понял свою ошибку. Не всегда самая опасная цель является приоритетной, да и задачи сегодня у него были совершенно иные. Но что сделано, то сделано. Клэр покараулит Респ. Буквально на секунду отвлекшись от стрельбы, я решил направить энергию егеря в нужное русло. «Дикай на базу, попробуй убрать крафтера». Иначе эта сволочь со своей немецкой основательностью раздолбит нам командный центр, глазом моргнуть не успеем. «Сделаю!» — Серега покаянно кивнул. «Да, обидно так облажаться на пустом месте. Но еще хуже было бы просто опустить руки». Так что передав мне остатки своих гранат, егерь мгновенно скрылся с глаз, отправившись исправлять свой косяк. Следующие двое возродившихся игроков были встречены таней и убиты со светочным огнем всей команды. Это было несложно, появлялись они по одному, и противоставить что-то четырем бойцам под бафами просто физически не могли. Так что никто не мешал нам добивать здание. Гранат не было уже давно, патроны заканчивались, но и защита командного центра уже пала. Очки жизни стремительно таяли. С каждым выстрелом, глядя на то, как уменьшается полоска здоровья, хоть и странно так говорить про неживой объект, на душе становилось светлее. Рива, не стесняясь, орал что-то восторженное, поляясь своего револьвера. Казалось, еще чуть-чуть и -чуть, еще немножко, и... Вместе с громоподобным звуком фанфар, сопровождающим зависшую в небе громадную надпись, победила команда HWH. Я услышал и звон разбившейся надежды. Все оказалось напрасным а полоса жизни вражеского командного центра издевательски застыла на последних делениях. Казалось, внутри что-то оборвалось. Я уже действительно поверил, что мы сумеем совершить невозможное. Мысленная пощечина немного прояснила голову. Я бы и настоящую себе влепил, или постучался бы пустой бестолковкой во что-то твердое, глядишь, и мозги на место встали бы. Капитан я или погулять вышел. А то расчувствовался, слезу бы еще пустил. Взялся, делай, или чеши домой, прячься под мамину юбку. Нехитрая терапия дала свои плоды, и из терминала я вышел совершенно спокойным. Ребята же выглядели подавленными, но поговорить мы не успели. Меня перехватил представитель немецкой гильдии, как клещ, цепившийся в руку и буквально утопивший в витиеватых восхвалениях. Дескать, это была невероятная честь, сразиться с нами, и они так рады, так далее и тому подобное, добрых десять минут. Я уже на второй потерял мысль, а все оставшееся время просто тупо кивал, параллельно отвечая мастер-людей, старающихся похлопать по плечу и подбодрить. Даже не ожидал, что их будет столько. Но все когда-нибудь заканчивается. Удалось и мне вырваться от того охотливого немца. Впрочем, причину его интереса я понял, стоило заметить мигающую пиктограмму пришедшего сообщения. 38 писем от топовых корпораций экспансии. Парочка, которую я прочитал, содержала предложение уступить к ним всей команды прямо сейчас, не дожидаясь конца турнира. Если честно, я немного был в шоке. Ладно еще Серега и Иван, их с руками и ногами оторвут любой игровой клан, но остальные-то им зачем? Себя я самокритично относил именно в балласта, таких стрелков были тысячи, если не миллионы. Собивать голову поиском ответа не хотелось, тем более что никуда я не собирался. Еще не все потеряно, надо только донести эту мысль до ребят. В рейтинге мы упали чуть ниже двухсотого места, но впереди была еще целая неделя, чтобы это исправить. Главное поменять сложившуюся систему, задачить аналитиков противника. За столиком в виртуальной кафешки, расположившейся в галерее на 25 этаже, царило уныние. Ребята молчали, старательно отводя друг от друга глаза. Создавалось впечатление, что кто-то умер, а теперь собрались друзья покойного, которых раньше обвинял только он один. Это ощущение было настолько мерзким и неправильным, что у меня просто отказали тормоза. Сидим. Страдаем о загубленной молодости. Хлопок ладонью по столу стал для команды неожиданностью. Мыло с веревкой кому-нибудь одолжить или сами справитесь? А вот еще хороший выход есть — наркотики. Ну а что, пустил по вене какую-нибудь химии и не забот тебе, не хлопот? Недолго, правда, но вам-то уже все равно. И так? Не, ну что ты начинаешь. Братцы не были бы с собой, если бы промолчали даже в такой ситуации. А то, что мнится мне, дорогие мои товарищи, вы реально возомнили себя непобедимыми. Море вам по колено, горы по пояс, а звезды можно плевком гасить. Я уселся и еще раз прошелся взглядом по ребятам. А знаете, я рад, что это случилось именно сейчас. Наше поражение было предопределено, и чем позже бы оно случилось, тем было бы хуже. Никогда бы не поверил, что в эмоциях игровых кукол экспансии предусмотрен режим «Глаза на лбу». Семь человек, обалдевших от разучавшегося заявления, вытрашивались так, словно я был летающим розовым поросенком, рассуждающим о влиянии Канта на урожай кормовой свеклы. Мне даже немного страшно стало, как бы чего ни случилось. И только Каракурт с легкой улыбкой отсалютовал мне бокалом, показывая, что полностью согласен с моими словами. Нет, правда. Вы действительно думали, что крупные мультиигровые гильдии просто так содержат штат аналитиков, которым платят нехилые бабки? Не покривлю душой, если скажу, что Ваня реально гений. Я встал, обошел стол, остановившись за спиной Айвейдера и положил руки ему на плечи. Рассчитать стратегию развития, опираясь фактически лишь на интуицию, оперативно менять тактику, подстраиваясь под каждого конкретного противника. В конце концов придумать хоть с телепортом, взять на себя ответственность, рискнуть всем и победить это дорого стоит. Я уже не говорю о том, что он до сих пор с нами, хотя легко мог бы перейти в любую топовую корпорацию. «Сколько приглашений тебе прислали? Сто? Двести? Вряд ли меньше». Я никогда, я легко удержал, попытавшегося вскочить Ивана, прямо пышущего возмущением. Ни секунды ни в ком не сомневался, но это не значит, что другие оставят свои попытки перемыть Эйвейдера и Малхорна. А после сегодняшнего, так всю команду разом. Сейчас речь не об этом. Вернувшись на свое место, я убился, что ребята внимательно слушают, а от апатии не осталось и среда. Один человек всегда проиграет организации. Против любого супербойца можно подобрать выигрышную тактику, что нам и продемонстрировали. Это обидно. Несомненно, да. Это трагедия. Опять же, несомненно, нет. И вы сами убедитесь, если посмотрите на наш рейтинг. Большинство кинулось открывать статистику, а Серега, уже догадавшись, куда я клоню, откинулся на стуле, присоединившись к Каракурту. Иван тоже расслабился. Уж он-то точно знал, на каком мы сейчас месте и что еще ничего не потеряно. Просто, по всей видимости, верх над здравым смыслом опять взял его перфекционизм. Был за нашим тактиком такой грешок, и хоть он с ним усердно боролся, пару раз приходилось возвращать его к реальности, когда поиски идеального решения грозились затянуться надолго. «Так это получается, мы еще можем выйти в финал?» Как ни странно, первой очевидной мысль озвучила Вера. 208-я позиция – это же немного, правда? Именно. Поэтому мне и было непонятно, чего вы скисли. Конечно, слабых команд и у второй сотни не предвидится. И придется очень постараться, чтобы вырвать победу. Поменять тактику, оружие, может даже роли. Но не сидеть и страдать с выражением все же погибло. А раз сами вы этого понять не смогли, завтрашний день объявляю разгрузочным. Типа лечебное голодание нам поможет. Впервые я радовался возвращению прежней язвительный Клэр, ведь это означало, что она пришла в себя. А может еще вам масочки и сердерей сделать, скраб нанести, пилинг или сразу у СПА отправимся? Обязательно, но без меня. Разгружать будем не желудок, а голову. Сбор завтра в десять ноль-ноль на стадионе университетского городка. Лучший способ очистить сознание это поменять вид деятельности. Так что побегаем, попрыгаем, в гравибол сыграем. Я сделал небольшую паузу и, глядя на живищихся ребят, продолжил А потом пойдем и порвем всех. Я хочу спасить вы со мной. Дружное да было для меня слассе пение ангелов, хоть последних я никогда не слышал и надеялся повременить с этим еще лет это к сто. А пока, обсудив предпочтения и наметив примерный план мероприятий, я с чувством выполненного долга нажал кнопку выхода из виртуала. Пусть роль командира мне не совсем удается. Бросить все при первой же возникшей трудности было бы просто предательством. Импровизированный день физкультурника определенно удался. Почти четыре часа с перерывом перекусить и отдохнуть мы рубились у гравибол. С поиском соперников проблем не было, многие студенты выходной решили заняться тем же, чем и мы, а именно разгрузить голову путем тяжелых физических нагрузок. И уже к двум часам по эта задача была с блеском выполнена, мы еле таскали ноги и не могли думать ни о чем другом, как о мягкой кроватке. Единственное, что омрачило этот без чудесный день, это отсутствие Тани. Она еще утром скинула сообщение о том, что поехала к родственникам, Какие-то внезапно появившиеся срочные дела, которые можно решить только лично. Это было досадно. Все же прошла неделя со времени похода в аквапарк, где мы, если не перешли на новый уровень, то максимально к нему приблизились. По крайней мере, это я так считал. Точнее мне бы этого хотелось, но поскольку виделись мы лишь в игре, где поговорить не получалось, осталось лишь тешить себя надеждой, что для нее произошедшее было так же важно, как и для меня. Ведь, глядя на встроенную фигурку, небрежно закинувшую на плечо тяжелую снайперскую винтовку, я все больше понимал, что мне нужна эта вредная, упрямая стервочка. И пусть я, как тот старый солдат, не знал слов любви, сегодня я был готов попытаться выразить свои чувства, хоть от одной мысли об этом меня начинало неслабо так потряхивать. И я даже поймал себя на том, что немного рад появившейся отсрочки. Правда, тут же усилием воли отогнал постыдные мысли, однако если бы кто-то мне сказал месяц назад, что я буду бояться простого разговора, рассмеялся бы ему в лицо. А вот теперь мне было не так весело. Проводив до остановки Риву с вирулентностью, по большей части просидевшей на трибуне, зато честно болевший за нашу команду, мы прощались с уставшим, но довольным Иваном и потихоньку попрялись в общагу. В планах еще было поработать над проектом для новых горизонтов, хотя по большому счету с моей стороны уже все было сделано. Мыши получили новые модули радиосвязи, работающие в УКВ-диапазоне. А кроме этого, я немного поколдовал с визорами, добавив им функцию инфракрасного порта. Об этом древнейшем способе передачи данных я узнал на портале одного любителя старины. Конечно, про оптические линии я знал, они сейчас активно используются в робототехнике. Однако то, что с помощью нехитрой программы и искусственной можно превратить в приемы передатчик, для меня было открытием. И немного подумав, я вставил эту функцию во все готовые прототипы. Лишним не будет. К тому же просто было забавно наблюдать, как две мыши общаются, уставившись друг на друга. Сегодня я хотел собрать еще парочку зверьков, доведя таким образом их количество до полутора десятков. По информации мамы Сергея, это был необходимый минимум для появления раевого интеллекта. В теории, чем больше агентов, тем выше вычислительные способности. Однако пока мы решили ограничиться самым малым числом, по крайней мере, до получения какого-либо результата. Запас готовых дроидов, конечно, не помешает, но им я собирался сняться после того, как решу свои личные, а говоря прямо, сердечные дела. Я первый душ. На подходе к комнате Серега ускорился в надежде, что наши соседки не устроили в очередной раз в день красоты. Не отвечает твоя красная девица? «Да» глаз и глюк словили. Я снял забарахлившие очки, чтобы принудительно перезагрузить. Сейчас еще раз наберу. Обычно подобного не происходило. Система дополненной реальности обладала высокой надежностью, а редкие сбои купировались на лету без вмешательства пользователя. Однако сейчас, возможно, наложилось то, что я пробовал дозвониться Тане на Комлинк. Вызов шел, но на него никто не отвечал, а тут еще и это. Мысленно чертыхаясь, я пытался нажать сервисную клавишу, поэтому не смотрел, куда иду, и внезапно уткнулся лицом в спину соседа, замершего на пороге нашей комнаты. Ты чего? От неожиданности я чуть не уронил устройство. Дань, а у нас гости? Голос друг звучал крайне напряженно. Я протиснулся мимо него и понял, почему. На моей кровати, закинул ногу на ногу, оседал никто иной, как Дмитрий Измайлов, барон и заместитель главы игровой корпорации «Небесный дракон». Этот холеный муд... аристократ был последним человеком, который я хотел бы видеть вообще и в своей комнате в частности. Думаю, Серега был солидарен со мной в этом вопросе. И уж тем более никто из нас никогда не собирался приглашать его в гости. Однако факт и вещь суровая. Раз он тут, кто-то дал ему доступ? Я надел перезагрузившиеся его и намереваясь выяснить, кто это сделал и когда». О, не трудитесь! На холеной морде не дрогнул даже мускул. Связь я заблокировал, как прочим, и все остальное. Так что нашей беседе никто не помешает. Проходите, не стойте в дверях. Нам многое нужно обсудить. Брешет, сволочь, как я и предполагал, к нежданному гостю Малхорн не питал теплых чувств. Сигнал стабилен. Не утруждайтесь. Хотя можете попробовать связаться, но хотя бы с местным искином. Я подожду, а вы поймете серьезность моих намерений. Разрешения мы не нуждались, тем более я уже секунд тридцать пытался это сделать. Но создалось впечатление, будто Алинова, что погулять, забыв Камлинг дома. То есть вызов шел, а на него никто не отвечал. С учетом того, что мы общались с ИИ общежитием не более чем пять минут назад, это наводило мне нехорошие мысли. «Господа, вот это!» Измайлов постучал носком щегольского ботинка по кожаному кейсу, стоящему рядом с ним. СД-834, в простонародье известный как «повторитель». Надеюсь, вы знаете, что это такое, и понимаете, насколько серьезны мои намерения. Давайте все-таки сядем и поговорим, как взрослые люди. Про этот полулегендарный девайс-диверсанту я, конечно, слышал, правда, не верил, считая городской легендой. Все же сложно допустить существование устройства, способного создавать точную копию окружающего галанет-пространства в определенном объеме. Причем таким образом, что внутри никто не мог заметить разницы. Как глушилка, отстекая всю входящую и исходящую связь, повторитель тоже мог работать. Главное было совсем непонятно, как такая штука могла попасть в руки пусть и богатого, но вполне обычного человека, пусть и аристократа. Тем более, что титул он купил, а среди военных, общение с подобными людьми было моветоном. Сам факт использования такого агрегата настроил на крайне серьезный лад. С подобным не ходят в гости, чтобы обсудить погоду, тем более без ведома хозяев. Так что я кинул Сереге, проходя в комнату и устраиваясь напротив Измайлова. Сосед с независимым видом уселся на одно из кресел. Но чего-то не хватало. Я еще раз внимательно осмотрел комнату. Уж извини, но готов я отправил погулять. Измайлов верно понял мой интерес. Небольшая страховка. Просто поверьте, никому из нас не нужна огласка. Если вопросов больше нет, позвольте, я начну. У меня были, и множество, но задавать я их не спешил, для начала решил выслушать, что скажет представитель золотой молодежи. Поэтому благосклонно кивнул, разрешая начинать. Итак, настало время завершить этот затянувшийся эксперимент. Признаю, вам удалось меня удивить. Скажу даже больше, я в восторге, барончик несколько раз хлопнул ладоши. И в качестве вознаграждения мой торговый дом готов выплатить вам прямо сейчас сто тысяч рублей. Это только мне или ребятам тоже что-то перепадет, я не очень понимал, о чем идет речь, поэтому тянул время, обдумывая ситуацию. И не могли бы вы уточнить, что конкретно вы имеете в виду. Даниил, давайте будем серьезными. Естественно, речь идет о команде И и вашем выступлении на турнире. Измаил закинул ногу на ногу и сложил пальцы домика. Несомненно, каждому участнику будет выплачено вознаграждение. Я даже готов включить туда Илью Михайловича Головина, более известного под ником Каракорт. Уж ему лишние финансы никогда не помешают. Все-таки быть инвалидом нелегко, но деньги способны скрасить этот недостаток. Ему лично отважишься это сказать, Серега вроде бы чем-то занятый, пристально посмотрел Борончиков в глаза. — И, Сергей Николаевич, не пытайтесь взять меня на слабо. Считайте, что я должен бояться у вечного убийцы. Или, может, ждете сочувствия напрасно. В этой жизни у каждого своя роль. Владин принял вид умудренного опытом человека, объясняющего прописные истины. Кому-то на роду написано «править», а кому-то «подчиняться и рисковать здоровьем». Себя вы, несомненно, относите в первую категорию, как я не старался, неприязнь к этому человеку все же прорвалась вместе с язвительным тоном. Господа, я не ссориться пришел, а полюбовно решить нашу проблему. Похоже, Дмитрий не был настроен на конфликт. Повторюсь, я признаю ваши заслуги и готов подтвердить это материально». Более того, готов даже оставить в основном составе и вас обоих, и даже брата с сестрой Рью, если не ошибаюсь, вирулентность. Интересный ник. Но команду тебе придется отдать, и это не обсуждается. Хотя и был готов к такому повороту, а зачем еще может заявиться честолюбивый Новариш? но не удержался и рассмеялся на столь категоричные заявления. Вся эта ситуация напоминала какую-то фантасмагорию. Наверное, единственным, из-за чего я продолжал слушать этот бред, а не вышел незваного гостя из комнаты, был тот самый пресловутый повторитель. Уж слишком серьезное это оборудование, чтобы использовать его для удовлетворения амбиций купеческого отпуска, пусть и купившего себе титул. А значит, следовало узнать все подноготное, прежде чем принимать решение. И для чего мне это делать, веселье ушло так же быстро, как и накатило. Не могу представить ни одного аргумента, который толкнет меня на подобный шаг. Но, например, такое, что, по большому счету, эта команда никогда и не была твоей. исмайло даже не поменявшийся в лице во время моей вспышки, сейчас был самим воплощением скуки. Словно ему каждый день приходится делать нечто подобное. Давай будем честными, капитаном назвать можно было любого. Но без кого вы так и остались бы плохо сыгранным сборищем-одиночек? Кто взвалил на себя всю работу по планированию? А теперь подумай, кто отпустил бы тактика такого уровня прямо перед крупным турниром? Ты хочешь сказать... Как это ни было противно, в словах Дмитрия был резон. «Именно. Варлорд на той неделе верно сказал, Иван давно перерос уровень рядового тактика, однако повысить его просто так мы не могли. Нужна была проверка как способностей, так и верности». «Да-да», — Измайлов улыбнулся краешками губ, глядя на скептическое выражение моего лица. «А ты что думал? Это совершенно иной уровень, и кроме чисто игровых моментов там крутятся огромные деньги». Можешь спросить у своего соседа, Сергей Николаевич был не последним человеком, ой, прошу прощения, эльфом в детях паутины. Насчет того, что Серега в Infinity Magic World был непростым бойцом, я не сомневался. С такими фехтовальными талантами он явно не затерялся бы в игре с мечами и магией. Да и объемы денежных оборотов крупных мультиигровых гильдий я прекрасно представлял. Все же не в лесу жил, и у нас многие ребята, да и девчата посвящали жизнь киберспорту. Из всего спича блондинчика меня интересовал только один момент. Если, по его словам, Айвейдеру устроили проверку, то как насчет Клэр? Естественно, мы не могли отпустить его одного, Дмитрий, словно прочитал мои мысли, расплылся в улыбке и погрозил пальцем. А ты, Даниил, оказывается, еще тот ходок. Похитить сердце у нашей неприступной красавицы дорогого стоит. А ведь она даже мне отказала. Ребята хотели разобраться, но я не позволил. Та не самая решать, с кем дружить. К тому же у небесного дракона всегда найдется место для талантливого штурмовика. Я с большим трудом удержался от желания кулаками стереть мирскую ухмылку с морды мордой барончика. И судя по тому, как подобрался Серега, это желание посетило не меня одного. И, видимо, что-то промелькнуло на наших лицах, что впервые за весь разгор Измайлов стал предельно серьезен. Был некорректен, приношу свои извинения. Однако, если оставить за скобками личную жизнь, Татьяна была и остается бойцом моей корпорации, и она готова выполнить приказ. Впрочем, не стоит быть голословным. Вы вполне можете убедиться в этом сами. Можете связаться с КЛР и открою канал. Естественно, визуальный. Думаю, вам не составит труда проверить личность собеседника. Согласно все той же легенде, ее устройство мог сымитировать абсолютно любого человека. Я в это не верил. Ладно еще подделать звонок какой какую-нибудь службу или сыграть оператора, придерживающегося при разговоре определенного шаблона. Но чтобы достоверно выдать себя за хорошо знакомого человека, нужно знать слишком много интимных подробностей. Возможно, настоящие диверсанты действительно могли создать искусственную личность, идентичную оригиналу. Но зачем это делать сейчас, я не понимал. Поэтому спокойно набрал номер Клэр, выведя сигнал на рамку головизора. В этот раз ответили практически сразу. Таня сидела на кровати в своей комнате общежития. Мы всю неделю подолго разговаривали с ней перед сном, и место я определил сразу. как и то, что девушка сильно напряжена. Поза примерной ученицы, плотно сжатые колени, на них руки ладонями вниз. Спина напряженная, прямая, голову держит прямо и смотрит строго перед собой. Было странно видеть такой всегда активный клер. И за это кто-то должен был ответить. Даниил, здравствуй. Прошу, давай без истерики и обвинений. Девушка даже рта не дала мне раскрыть. Просто сделай то, что просит Дмитрий. Я понимаю, ты можешь злиться, имеешь право и готовы уйти из команды, но ребята ни в чем не виноваты. Они заслужили победу. Иваню не трогай, пожалуйста, он ничего не мог сказать. После того, как экран погас, в комнате воцарилось молчание. Я так ничего и не смог сказать Тане, просто не ожидал, что ради обычной игры кто-то пойдет на такое. И сейчас переваривал информацию, заодно решая, что же делать дальше. Выхода как такового из сложившейся ситуации я не видел. Хотя, был один вариант, и его следовало попробовать. «Хорошо. И как будет выглядеть передача тебе командования?» Жестом успокаивая скинувшуюся Серегу, я посмотрел на Измайлова. «Команда у нас сыгранная. Да и вряд ли кто-то согласится выйти». Я осекся, глядя на очередную улыбочку, расползающуюся по лицу барончика. «Эта паскуда явно уже что-то сделала, и мне это совершенно не нравилось». «Ты недооцениваешь силу денег, друг мой. Я же могу тебя так называть, раз уж мы перешли на «ты». Блондин что-то сделал, и мне на Камлинг, одно за другим, упали два сообщения от братцев Артемов. На Евгении люди оказались гораздо сговорчивее и практичнее, чем в столице. И это понятно. Простая жизнь, простые радости. А двадцать тысяч рублей на дороге не валяются, и более материальны, чем далекий приз, который еще и завоевать нужно. То есть ты все предусмотрел, да? Я ненавидел этого человека, но не мог не восхититься его упорством в достижении цели. Что ж... Ты серьезно? Серега не выдержал и сорвался. Реально хочешь отдать команду этому купцу? Но, но Сергей Николаевич, не стоит так реагировать. Уж вас никто не собирается трогать, а сто тысяч я готов перестать вам на счет сию же секунду. Измайлов никак не прореагировал на грубость соседа, как и тебе, Даниил. Видите, я ценю талантливых людей. Да, Паш, не кипятись, сядь. Я пристально посмотрел на Малхорна, взглядом указав ему на кресло. Не стоит беретиться, ведь пока нам показали только пряник, но уверен, что у в загашнике припрятана и плеть. Ведь так? Что, например, помешает мне послать тебя подальше и просто выкинуть из комнаты? Вот Серега мне поможет. Видишь, кивает. Не советовал бы им. Несмотря на расслабленную позу, было видно, как Дмитрий напрягся, да и взгляд стал злым и колючим. Я пришел лично только потому, что хочу вам добра. А ведь легко мог сделать так, чтобы вы сами приползли ко мне и умоляли взять командование. Не стоит смеяться». Возьмем, к примеру, нашего горячего друга». Малхорн скривился, показывая, что он думает о таких друзьях. Блондинчик предпочел сделать вид, что ничего не заметил. «Так вот, пара слов, кому нужно, и вместо учебы и игр ему пришлось бы долго объясняться в имперской безопасности по поводу того, что он выдавал себя за цесаревича Алексея». Измаил замолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. «Главный лицо факт неприкрытой зависти, гораздо более успешному во всех начинаниях наследнику». После поражения в финале чемпионата русского сектора по фехтованию на эргоклинках Тихонов Сергей Николаевич отказался ехать на Олимпиаду в Сакуре, чем, кстати говоря, подвел всю сборную. И уж не из-за личной неприязни ли неприязни он это сделал. А слух, который сейчас активно муссирует все околоигровые новостные порталы про то, что под маской Молхорна может скрываться некое высокопоставленное лицо, может он тоже сам пустил? В расчете хоть так урвать талику славы, если честно, победить не получается». Я не представляю, каким образом соседу удалось держать себя и не оторвать голову этому самодовольному уроду. Оставалось лишь позавидовать его выдержке. Хотя без самой дисциплины серебряными призерами секторальных чемпионатов не становится. Блин, я знал, что Серега крут, но что настолько даже не представлял. Хотя Купчик был прав в одном, такая информация, поданная в определенном свете, могла доставить серьезные проблемы. Хотя с своей стороны я был больше, чем уверен, что зависть тут ни при чем, ну или как минимум не является основной мотивирующей силой. Ты мне за это ответишь. Малхорн уже взял себе в руки и выглядел совершенно спокойным. Рано или поздно я найду предлог, и ты не сможешь отвертеться от дуэли. Жаль. Я думал, вы разумней. Измайло укричал с собой всю печаль мира. Подобные заявления я не привык оставлять без ответа. Так, Стоп. «Давайте не будем горячиться. Мне не нужен был конфликт здесь и сейчас, поэтому надо было как-то сгладить ситуацию. Дмитрий, ты должен понять чувство Сергея, ведь к слухам он не имеет никакого отношения. За это я могу поручиться собственной головой». «Верю. И даже скажу больше, рано или поздно в это поверит и служба имперской безопасности. Вот только уже будет поздно. Турнир закончится». Блондинчик удил довольным, словно объевшийся сметанный кот. «Я вам больше скажу». Если бы Айвейдер заупрямился, к нему тоже нашелся бы свой подход. Он покинул корпорацию накануне крупного чемпионата, а значит должен был выплатить огромную неустойку. Я лично поручился за него перед главой, чтобы претензий к Ивану не было. Видите, это уже не просто игры, это мир больших денег и серьезных людей. И всем будет лучше, если руководство команды возьмет опытный во многих вопросах человек. Под ним я так понимаю, ты подразумеваешь себя, я мельком посмотрел на часы. Уже прошло более пяти минут, и в любую секунду все могло решиться. Надо только еще немного потянуть время. «Вы видите здесь других кандидатов?» — немного наигранно удивился Барончик. Похоже, он наслаждался победой, считая, что все. Мы, а точнее я, легли на спину, подставляя мягкое брюхо. «Дань ты как хочешь, но если он станет капитаном, да или вообще войдет в команду, я выхожу без обид. Сереге, похоже, надоел этот фарс. Да и мне тоже. Вот только где они?» Зря вы так, ведь я к вам со всей душой, а вы всем лежать, руки за голову, не шевелиться. Никто бы не подумал, что в нашу комнату может вместиться столько народа. Хотя смотреть по сторонам, когда тебя вжимают в кол бронированным коленом полицейских лад, а в затылок упирается стол рельсы, не игровой, а самый на есть настоящий, как-то проблематично. Любые попытки пошевелиться или что-то сказать гасятся в зародыши, не сильным, но крепким тумаком. Поэтому остается лишь покорно лежать и ждать развязки. «Итак, значит, вы утверждаете, что незнакомы с устройством сетевого дубликатора sd 834 так?» «Здоровенный капитан полиции с лицом потомственного маньяка. Уже четвертый час пошел у меня об одном и том же. Я все написал и повторил вам это уже раза четыре. Сел долдонить одно и то же, как попугая, у меня уже не осталось, а вместо них волнами накатывала апатия. Что вам нужно, чтобы я еще сказал?» «Ты будешь говорить до тех пор, пока я не услышу правду!» Внезапно перегнувшись через стол, представитель закона просто проорал это мне в лицо. «Если ты не знаешь, что это такое, как же тогда сумел не просто поставить сообщение, а организовал прямую трансляцию из своей комнаты? Я вот думаю, что ты шпион. Может, от европейцев, а может и от азиатов. Была бы моя воля, шлепнул бы тебя прямо здесь, за попытку побега, например. Говори, паскуда!» Я брезгливо отвернулся, чтобы брызги слюны не летели прямиком в лицо. Это максимум, что я мог себе позволить, сидя на низкой неудобной табуретке в маленькой темной камере, где единственным источником света была лампа на столе капитана, нестерпимо жгущие глаза. Хорошо тешить мыслью себя, дескать, у нас не хватает кого попало, если невиновен, обязательно отпустят, когда ты дома в мягкой кровати. А вот, оказавшись в таком месте, хочется соснаться во всем, даже как крал конфеты из буфета, лишь бы еще раз увидеть солнце. «Что, не нравится?» «Да я тебя...» «Довольно...» Говорившего я не видел, поскольку он находился за моей спиной. Но по голосу было слышно, что этот человек привык приказывать. «Капитан, снимите наручники и оставьте нас». Не прошло и десяти секунд, как я был свободен и с удовольствием растирал соднившие запястья. Лампу, направленную в глаза, тоже убрали, а комнату залил мягкий ровный свет, позволяющий разглядеть, что нарочитая грубость стен и пола — это всего лишь бутафория. Еще через пару минут принесли горячий и сладкий чай и даже пару бутербродов, как раз, чтобы подкрепиться. Прошу прощения за этот спектакль. Подождав, пока я дужую, начал майор службы безопасности, представившийся как Вадим Егорович Головин. Операция проводилась в спешке, нас привлекли уже по остаточному принципу, когда всплыло имя цесаревича. Плюс устройство и список абсолютно секретных. Поэтому никто сразу и не разобрался, что собственно произошло и кого куда тянуть. Я кивнул, принимая извинения, тем более пытаться качать права было глупо, да и не это сейчас меня интересовало. Как Таня? С ней все в порядке? Вот по кому мне действительно болела душа и сердце, так это о ней. Не волнуйтесь, с вашей девушкой все хорошо, СБшник сделал вид, что не заметил хамства с моей стороны. Кстати, не подскажете, как вы определили, что ее удерживают силой? И инструкция для внутреннего применения полиции, шесть визуальных признаков контроля голосвязи посторонним лицом. Когда-то заучил ее наизусть. «Если не ошибаюсь, ваш отец служил и погиб, исполняя свой долг. Мои соболезнования. Жаль, что вы не пошли по его стопам. Такие люди нам нужны». Майор сокрушенно покачал головой, но тут же улыбнулся. «Хотя, должен сказать, что и в качестве робототехника вы очень даже хороши. Мы не сразу смогли разобраться, каким именно образом удалось подарить сферу молчания, создаваемую повторителем. Как вообще вам такой ход в голову пришел?» Поерзывая на неудобном стуле, я вздохнул. Меньше всего мне хотелось сейчас удовлетворить любопытство безопасника, когда еще ничего не понятно, что там с Серегой, да и вообще, что делать дальше. Но я чувствовал, наше будущее во многом зависит именно от человека, сидящего напротив, поэтому покорно приступил к рассказу. Мы с Сергеем готовили проект в рамках конкурса инноваций Новые горизонты». «Тихонов Сергей Николаевич, ваш сосед по комнате, верно?» Тоже уточнил майор. «Да, он». Так вот, он сумел достать блок-схему со шифровкой умственной деятельностью пираниц сухопутных рыб из американского сектора. Вот мы и решили попробовать воссоздать их роевой интеллект. Малхорн, простите, привычка, это его не к игре. Он поступил как раз на программиста и Кинов. И опыт какой-никакой у него был. Я же взял на себя всю физическую часть. Отхлебнул из новой кружки свежезаваренного чая, промочил горло и продолжил. В качестве опытных образцов решили использовать мелких дроидов. Как раз подвернулась оказия общежития со старыми моделями. Это теми, что вам отдала ИИ общежитие Алина. Безопасник продемонстрировал неприятную осведомленность, хотя с другой стороны вряд ли и скин прятала эти данные. Скорее уж, провела их как очистку помещения. Именно они. Главное, что я понял, связь между членами группы должна быть постоянной. А пока я искал способ это обеспечить, наткнулся на тему, показавшуюся интересной. Большинство визоров, домашних дроидов, делают с инфракрасной подсветкой, чтобы им было легче ориентироваться в темноте. А совсем небольшая программа позволяет превратить их устройство в передачи данных, и это работает. Но я и добавил эту функцию нашим мышам, считая, что лишним не будет. И когда поняли, что Татьяна общается с вами под контролем, отдал приказ, и мои зверюшки выползли в коридор, дверь-то мы не закрывали... А когда стало ясно, что вне сферы связь с ними пропадает, я создал две цепочки. До границы, через радиосигнал. Повторитель посчитал его работой домашних устройств и не стал блокировать. Затем посадил двух мышей смотреть друг в другу в глаза, через линию отчуждения. И вторую цепочку из грузунов ретрансляторов протянул за своих котов, с которыми в тот момент играли скин общежития Алина и комендант Мария, так? Майор удовлетворенно кивнул. Даже не знаю, что сказать. Миллионы рублей пошли, я извиняюсь, кото под хвост. Утрирую, конечно, но идея хорошая. Можете считать, что первый турного горизонта вы прошли. А мы будем присматривать, мало ли чего вы, юные гении, еще придумаете. То есть... Да, на этом можете быть свободны. А то ваша группа поддержки уже обжила приемные участка. А Сергей? С ним сейчас беседует мой коллега, но держать его дальше в основании нет. Измышления Измайлова мы в расчет не берем. Тихонов лично знаком с Оревичем. Тот о нем очень хорошо отзывался и искренне переживал, когда Сергей решил завершить спортивную карьеру. Так что не волнуйтесь, забирайте друга и езжайте домой. И желаю победы на турнире». Пожимая руку, я думал, вот что странно. Вроде как надо радоваться, что все хорошо закончилось, а внутри меня лишь пустота и усталость. Может быть, все-таки Барончик был прав, это игры не моего уровня. Может, стоит все бросить и вернуться на Женьку, жить спокойной, размеренной жизнью, чинить сломанные сельскохозяйственные дроиды и забыть, как страшный сон, все эти приключения. Но стоило мне выйти в холл, где все это время нас ожидали друзья, как все пораженческие мысли вылетели из головы. А я понял, что никуда не поеду, ведь вот эта повисшая на шее девушка с зареванными глазами и сладкими, как малина губами, и есть то, что мне нужно. Тоже нашелся ее отчим, выдохнувший с облегчением, и сразу же принявшийся набирать номер матери. Да и ребята из команды были практически в полном составе. А кроме них еще один моложавый мужчина в инвалидной коляске, но со знакомым прищуром внимательных глаз. Уж если Каракурт выполз из своей берлоги, было бы феноменальным свинством отказаться от дальнейшего участия в турнире. «Рад тебя видеть. Мы с егерем пожали руки. У нас тут в команде вакансия образовалась. Ты с нами?» «С удовольствием. Покажу вам гражданским штафиркам, как вид настоящие бойцы». Обязательно посмотрим, посочувствуем, подскажем, если что. Правда, Тань? Я еще раз поцеловал молча змущуюся ко мне девушку. Надо только еще одного человека найти. Может, меня возьмете? Вот присутствие Анастейши оказалось сюрпризом. То-то я смотрю, Иван забился в уголок и не отсвечивает. Я-то думал, он переживает, а у него чувство. Но погоди у меня. А как же ласточки? Мы вылетели из борьбы еще на той неделе. Просто так, по девочки и без меня смогут. А вот побороться за главный приз... Ребята, берем Настю в наш дружный коллектив. Громкое да было мне ответом, мигом переросшее вопль восторга, когда из дверей показался наконец-то освобожденный Серега.